«В тот, насколько я знаю». Обе опускаем взгляд на белую скатерть. Он тогда многое что сделала, чтобы найти тебя?» Узнала по разговору Мысаева. В голосе альшанской чувствую некую вину. Она и говорит тихо-тихо, и то и дело вырисовывает некий цветочек указательным пальцем по столу. «Почему ты мне ничего никогда не говорила?» «Ты запретила. Ни одного упоминания оверена. Помнишь?» «Киваю вяло. Помню» все всегда что то скрывали не договаривали вот и итог откидываюсь на спинку стула и прикрываю глаза рукой я помню день когда попросила об этом свое состояние и свои чувства сейчас словно все вернулось и хочется кинуться за аверином чтобы убедиться он рядом и все хорошо телефон стаса кивает на оставленное Аверином яблоко ася меня раскалывает от светящихся трех букв на экране пелена перед глазами такая толстая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 Он протягивает руку, требуя телефон обратно. Силы совсем покинули меня. Мог бы просто поворчать, но уверен, же злиться. Поговорила. «Не смей больше лезть в это дело!»